Глава 15. Не проходила и дня, чтобы Гудрун не думала о Гойте. Она работала в Рейкьявике в крупной компании, выпускающей программное обеспечение. Рабочий день был долгим, работа требовала большого внимания, тем не менее, в суете дня Гудрун то и дело возвращалась в мыслях к брату и, конечно, к матери. Обоих она лишилась слишком рано. Оба наложили на себя руки, и они не могли бы уничтожить. Отец, ни на кого из них не было никакой вины. Отец Гудрун и Гойти тоже умер, но это случилось ещё до того, как Гойти решил себя жизни. Теперь остались только она и их старший брат. Однако особой близости между ними никогда не существовало, он был намного старше. Гойти же всегда тесно общался с Гудрун и обращался к ней, когда ему было плохо в школе. На самом деле, ему было плохо в школе с самого первого дня. не вписался. Гудрун была на 2 года младше и старалась поддержать его как могла. Но она была всего лишь ребёнком. Конечно, она должна была рассказать всё родителям, но Гойти строго-настрого запретил. Он не понимал, что ни в чём не виноват, а напротив, сам жертва травли. Гудрун точно знала, кто издевался над братом особенно жестоко, морально и физически. Она хорошо запомнила Хлинюра При этом тот не знал, кто она такая. Она его боялась и, неудивительно, его жестокость иногда зашкаливала. Гой те рассказывал сестре не всё. Иногда она узнавала о происходящем другими путями, но об издевательствах в бассейне брат поведал ей сам, как Клиньур снова и снова держал его под водой, каждый раз на шёпоте: "Скоро я научу тебя умирать". Эти слова осели у неё в памяти, обретя форму беспросветного кошмара. Хотя эти жуткие сцены в бассейне и сама она ни разу не видела, что же тогда говорить о Гойте? Гойте поделился с сестрой, что на каждый урок плавания идет как на казнь, ждет, что Хлинюр будет держать его под водой, пока он не умрет. Гойте был чувствительным по натуре, хрупким. Хлинюр, однако, растягивал свои истязания, добивал постепенно. Ни для кого не стало неожиданностью, что Гойте не окончил гимназию. Бросил учёбу уже в первом семестре, замкнулся в своей скорлупе. Хотя ему впервые вы<td>лся шанс начать всё с чистого листа, новая школа и хлинюра рядом нет, но это оказалось ему не по плечу. Он был морально раздавлен. Гойте никогда не уезжал из дома. Гудрун же поступила в столичный университет и жила со своим парнем. После этого Гойте стал быстро сдавать и вскоре был вынужден признать своё жизненное поражение. Во всём был виноват Хлиньюр. В тот день словно тень его явилась Гойти и убила его. Однако Гудрум тогда ничего не предприняла, позволила ненависти накопиться. Хлиньюр намеренно разрушил жизнь её брата и одновременно жизнь всей их семьи. Она знала, что Гойти не единственная жертва его травли, но несомненно, брат пострадал сильнее всех. Самоубийство Гойти стало шоком для их матери. Она внушила себе, что в этом виновата она сама. Разумеется, это было не так. Гудрун пыталась ее разубедить, но та не слушала. И в конце концов у мамы просто не осталось сил жить. Ее смерть тоже была напрямую связана с Хлинюром. Гудрун старалась заглушить свою ненависть, не опуститься до уровня Хлинюра. И довольно долго ей это удавалось. Но однажды на работе она позволила гневу взять верх. И это принесло ей облегчение. В этот день, несколько лет назад, покончил с собой Гойти. Гудрун не потребовалось много времени, чтобы выяснить, кем работал Хлинюр. Полицейский Сиглу Фьордюри. Довольно далеко от Рейки Явика. Поэтому она не могла проехать мимо его дома и бросить в окно камень. Нет, она задумала наказать его по-своему. При помощи электронной почты она могла добраться до него везде, на работе и дома. Она создала новый почтовый ящик, позаботившись о том, чтобы его было трудно с ней связать. Она не сомневалась, каким должно быть послание. Затем ей пришло в голову отправить ещё одно, созвучное первому, потом ещё. Клиньюр ни разу не ответил. Она продолжала отправлять ему электронные письма, хотя не была уверена, оказывают ли они на него хоть какое-то воздействие. Гудрун не знала, чего хотела этим добиться. «Наверное, о какой-то справедливости».